Знание того, что даже толкование этого тетраграмматона было табуировано в третьем веке до нашей эры. А он его не только толкует, но и правильно переводит. «Я есть». Толкует, конечно, по-своему. «Я есть», значит, «я здесь», «здесь на земле». «Вот он я», то бишь Виссарион. Понимаете, Александр, что это значит? Начинаю, кажется, догадываться. Такие знания, которые почти секретны уже тысячи лет, он нигде просто так взять не мог. Да, именно. Но спецслужбам это давно было известно. Это и ответ на вопрос. Эти знания дали ему в комитете. Ммм, получается, Михаил, что эта секта далеко не так проста, как это кажется на первый взгляд. То есть это не просто секта в обычном нашем понимании, которых мы видим множество и которые известны. Тут все гораздо глубже и все гораздо сложнее. Вы сами посудите, Александр. Представьте только, какого плана была проведена колоссальная работа, работа, требующая не просто знаний, а грамотно выстроенная позиция по полной дискредитации православия подрывая все основы, такие как учения о Троице, например. Его нет в Библии и никогда не было. 17 глава Евангелия от Иоанна написана была при Петре I. Вернее, раскол православия начался еще при Алексее Михайловиче Тишайшем, отце Петра I. Петр просто придал ему политическую мотивацию. Само же учение о Троице, как догмат, появилось на Константинопольском Священном Соборе в 381 году нашей эры. Но вот распространилось гораздо позже, в Европе, где-то в XII веке. Петр просто воспользовался им, сам, конечно, не писал, и не вся глава, а только те стихи, которые были посвящены Троице. Их в Евангелии не было, трудно сказать, кем они были написаны, но по некоторым историческим данным, неким Афанасием в 373 году, а к нам уже пришло в XII веке. Тогда-то и произошел раскол, еще в петровские времена. Мне понадобилось 15 лет, чтобы освоить этот материал, материал, доступный единицам. А Вадик Редькин за какие-то полгода все написал, выучил древнеарамейский язык, выучил историю православия, выучил древнюю историю, прочитал Тацита, Плиния, он их и цитирует даже. Чудес не бывает. За полгода освоить язык, которому тысячи лет, освоить учения и труды тысячелетий просто невозможно. А улавливаете, Александр, к чему это я? Да к тому же расколу, с которого начал, с хлыстовства, круг замкнулся. Раскол церкви — Хлыстовства. а Минусинск, как это известно, испокон веков центр старообрядчества, набирающая силу церковь в начале 90-х, КГБ, Виссарион и снова попытка раскола. Круг замкнулся. Просто поразительно, Михаил. Вам бы не на сцене выступать, да на концертах, а в том же ФСБ работать. А скажите, Михаил, а кто же сейчас тогда контролирует эту секту и самого Виссариона? Ведь с момента развала СССР прошло уже 15 лет. То, что вы мне рассказали, объясняет появление этой секты в начале 90-х. Но по логике получается, что с развалом Союза должна была и исчезнуть секта. Ведь финансирование было, наверное, прекращено. Но тем не менее Вессерион продолжает существовать. Да и сама задача секты, получается, утратила свой смысл. Или, может, их сейчас контролирует ФСБ? Контролирует ли его сейчас? В том смысле, в котором задумывали, конечно, нет. Тут вы правы. Задача секты просто перестала существовать вместе с Советским Союзом.